часть пять когда за расследование берется женщина мехлемах не один день просидела изучая оставшиеся после рустема бумаги как ни старался он спрятать от настырной супруги то что было опасно раскапывать она сумела разглядеть разницу почерка двух писем мехлемах тоже умела анализировать сам Рустем рутэма научил она пошла по тому же пути не подозревая насколько это опасно прусем паша был умен и даже хитер но он действовал по мужски значит почти прямо мехлеммах сразу поняла ошибку мужа и не стала ее повторять там где мужчина потерпит поражение из за своей прямолинейности женщина как гибкая лоза как ручеек найдет обходной путь который пусть не короче на более надежен ни о чем рассказывать самому султану мехлемах не могла не потому что не доверяла или тому было не до этих вопросов просто казнь шехзаде баезида изменила отношения между отцом и дочерью она не простила казни брата баяззит был единственным достойным трона Казнив его, султан оставался с единственным наследником, все сильнее пьющим Селимом. Селим действительно после расправы над братом запил по-настоящему. Все же совесть какая-то оставалась. Это был самый негодный из наследников. Между ним и Боязидом Сулейман выбрал более смирного и никчемного Селима. Даже не в троне дела. Мог бы лишить Боязида права сесть на трон. Мог при жизни отказаться от престола в пользу Селима, если уж так хотелось. Но султан предпочел казнить сына. Этого Михримах ему не простила, как ни старалась. Ни отцу, ни Селиму. Чтобы не выплеснуть все это прямо в лицо султану, предпочла удалиться. и страдать в одиночестве, прекрасно зная, что такое наказание для отца будет самым действенным. Одиночество способствует размышлениям, а Мехлемах было над чем подумать. Прежде всего, Мехлемах попыталась понять, кому была выгодна смерть ее мужа, казнь Шахзаде Мустафы, гибель Шахзаде Боязида и отравление султана. Не могло быть, чтобы над этим не задумывался сам Рустам Паша, он был умен и опытен. У великого визиря были большие возможности, в его руках множество нитей, к его услугам множество тайных агентов. Зато у нее женская интуиция, о которой говорят, что способна заменить ум десятка мужчин, и умение мыслить по-мужски, недаром училась вместе с братьями. А еще в Мехлемах имелось тайное оружие – Кира Эстер, женщина, которая знала в Стамбуле все, особенно то, что тщательно скрывалась и являлась тайной за семью печатями. Перед тем, как задавать вопросы Кире, Мехлемах попыталась разобраться сама. Кому мешал старший из сыновей Хюрем Шахзаде Мехмед? Вопросов не вызывало конечно, Шахзаде Мустафе, султан не стал расследовать слишком странную смерть сына, хотя все говорил о том, что его заразили оспой нарочно. Мехлемах показалось, что в отношениях родителей пробежал холодок. Хюрем не смогла простить мужу такое равнодушие, хотя и не укоряла. Мустафу султан казнил за измену и связь с персидским шахом. Но всего более... за ту самую печать, султан Мустафа. Но знает ли повелитель о том, что письма от имени Мустафы написаны разной рукой? Скорее всего, не знает. Однако шахзаде сами письма не пишут. За них это делают доверенные секретари. Одна и та же рука в письмах разных лет означает, что секретарь Мустафы теперь служит кому-то, связанному с венецианским послом. Случайность? Бывает и такое. Но Рустем Паша явно что-то узнал, за что и поплатился. И так требовалось найти связь между постигшими султанскую семью неприятностями и понять, кому они выгодны все сразу. Смерть шахзада Мехмеда выгодна шерзиде Мустафе. В этом сомнений не было. Но не с того времени следовало разбираться. Это было слишком давно, больше двадцати лет назад. Устранение самого Мустафы выгодно Селиму, но не Боязиду. Для него мало что менялось. Хотя Боязид показал себя с лучшей стороны, когда гонялся по горам Румелии за лжи Мустафой. А потом его же обвинили, мол... он этого лже-мустафу придумал, чтобы захватить и отличиться. Никто не задумывался, зачем это Боизиду, ведь Шех Заде не казнил самозванца сам, как мог бы, а прислал в Стамбул. Этот человек мог рассказать о том, кто за ним стоит. Самозванца тогда казнил Рустем Паша по приказу Хюрем-Султан, что дало повод обвинить Султаншу в укрывательстве, мол, знала что самозванец может выдать ее сына. Вот и убили, пока не успел этого сделать. Мехлемах знала, как все произошло. Знала, что мать действительно приказала Рустему казнить лже-мустафу, чтобы его не попытались освободить силой, пока повелитель болен. Но Хюрем не подозревала о слухах о причастности Боизида. Эти слухи появились после казни самозванца. «Да и зачем это баезиду «Лже Мустафа ему ни к чему, а вот гибель Мустафы, пожалуй, выгодно Селим слишком слаб по сравнению с Боизидом. Из двух оставшихся в живых сыновей султан должен был выбрать младшего. Джахангир был не в счет, какой из него правитель. Но выбрал Селима. Почему? Этого не понимал никто. Не понимала и Мехримах. И только когда Боязид восстал против брата, стало ясно, чего боялся султан. Вот такого же мятежа младшего сына, но только против самого повелителя. Теперь Мехримах не была уверена, что это боязнь безосновательна. Вполне вероятно, что Боязид мог бы сместить отца, чтобы взять власть. Но смещение означало бы смерть. «Двум клинкам в одних ножнах не бывать», — верно сказал когда-то отец их деда султана Селима. Боялся ли Сулейман своего сына баезида Пожалуй, да. Потому и держал как можно дальше, когда уже можно было бы приблизить. Потому и верил любым наветом на него. Вспомнив о Боязиде и лже-Мустафе, Мехримах вдруг задумалась. Почему после казни Баезида не появился никакой лже-Баезид, хотя сторонников он настоящего в той же Амасии оставалось немало? Боялись султанского гнева или Мустафу любили больше Баезида? Возможно и так, любили больше, но не урмели же. Слишком многие урмели о Мустафе не слышали. Почему там А не в Анатолии вдруг появился самозванец. Нет, Боязид, похоже, сам пал жертвой чьих-то интриг и собственной самоуверенности. Тогда кто? Этот вопрос не давал покоя ни днем, ни ночью. Михалимах уже поняла, что нужно найти того, кто писал письма. Это единственная ниточка, которая позволит распутать клубок. Она знала этот почерк. с одной буквой непременно больше других и с неровной точкой лучше своего собственного. Но где же найдешь автора? По ее просьбе Кира Эстер добралась через своих людей до секретаря венецианского посла Марка Антонио Донини. Пристроенный туда слуга сумел сунуть нос во многие тексты переписчиков и самого Марка Антонио, но ничего нужного не обнаружил. Благодаря подкупу архивариуса были изучены многие бумаги, оставленные прежними визирями, вплоть до самого Рустама Паши. И снова ничего. Вернее, обнаружено, что часть бумаг исчезла. Но гарантировать, что они написаны тем, кого искали, нельзя. Если уж иудейка не смогла найти нужного человека в Стамбуле, значит его там не было. Наверное, все важные события или находки в мире случаются нечаянно. Это не было даже поиском. Просто от Нурбану султан из Кутахи пришло письмо, в котором возлюбленная Шахзада Селима просила раздобыть и прислать арабское средство для женского здоровья. И не Михлемах просила. Они не слишком ладили всегда». А уж теперь Нурбану с каждым днем становилось все уверенней, ведь приближалось время, когда она станет главной женщиной империи. Нурбану обращалась к повелителю с просьбой найти лекаря-араба, у которого есть такое средство. А Сулейман, не желая этим заниматься, отмахнулся и приказал передать письмо дочери. «На счастье, Михлемах, прежний великий визирь Семи Салипаша, умер». А новый, Соколу Мехмед Паша, еще только вступал в должность и привычно был в отъезде. Получив послание нелюбимой невестки и не очень желая им заниматься, Мехлемах поморщилась, но как откажешься, если приказал повелитель? Проглядела почти мельком. Уже протянула руку, чтобы отложить и передать Евнуху, устищет как вдруг. Всего одно слово. Имя лекаря-араба написано арабской вязью. Остальное по-итальянски. Но в этом слове нашлась та самая буква и та самая точка. Даже дыхание перехватило. Несколько секунд сидела замерев, словно боясь прогнать видение. Нет. Письмо никуда не делось. Стоило чуть развернуть лист, и становилась видна точка. Ферузе. Пусть пошлют за Кирой Эстер. Быстро, но тайно. Ни служанку, ни саму Эстер учить не надо. Появилась немедленно и словно из-под земли. Что вас беспокоит, госпожа? Мехлемах жестом показала служанкам, чтобы вышли. Те вышли также беззвучно. Дождавшись, когда двери за Ферузе и еще двумя девушками закроются, Мехлемах просто протянула еврейке письмо. Та читала, не понимая, но только до имени, написанного по-арабски. Эстер тоже прекрасно знала почерк человека, которого они никак не могли найти. Вскинула глаза на принцессу. Мехлемах молча кивнула, подтверждая догадку. «Чье это?» «Нурбанус султан просит прислать средства». «Ты меня поняла?» Кира только кивнула. Михлемах не сомневалась, что поняла, и поняла правильно. Бывали дни, когда приходящих в Гарем женщин безжалостно обыскивали, заставляя не только открывать лица. Их не все и закрывали, поскольку красавицам Гарема служили не одни мусульманки. Но раздеваться. Тогда подозревали, что во дворец могут пронести что-то угрожающее жизни или здоровью повелителя. Но те, кто помогал женщинам Гарема быть красивыми, никогда не переставали его посещать. Они приносили украшения и ткани, разные средства для сохранения молодости кожи, делали массажи, лечили и даже учили наложниц. А еще выполняли множество мелких поручений, покупая на рынке что-то по просьбе красавиц, иногда передавая записочки на волю. Как бы ни был строг пропуск в Гарем, Хюрэстер он не касался никогда. Давным-давно, сразу после смерти Валидэ Хавсы Аэше, султан Сулейман за что-то дал этой еврейке такие привилегии, каких не было ни у кого. Она приходила и уходила, когда хотела, вернее, когда ее звали, или у Киры были интересные для султанши новости. Больше всех еврейка бывала у Хюрэм Султан. что не могло не вызвать подозрения остальных. Причем было понятно, что их связывает какая-то тайна. Никому не вдомек, что тайна эта касалась самого султана и его матери, а Хюрем-султан просто была хранительницей секрета. Связь с еврейкой Хюрем передала дочери, о тайне ничего не поведав. Не рассказала и сама Эстер, как не пытала ее мехримах, как ни хитрила Ответ был один — этого я не знаю. Говорят, что султанская семья чем-то обязана той семье, которая воспитывала меня. Все. Дальше Мехлемах двинуться не удалось. Похоже, и сама Эстер знала большего, но ее вполне устраивало свое особое положение при Гореме. Ловкая, всезнающая и умеющая хранить не только свои секреты, К тому же, свободно передвигающаяся по Стамбулу и имеющая много родственников и знакомых по всей Европе, Эстер была просто незаменима для Мехримах, особенно в такой щекотливой ситуации, которая сложилась в этот раз. Удивительно ли, что Мехримах ждала прихода Киры, как птицы ждут прихода весны? Ждала не зря. Уже через несколько дней Кира-Эстер Выложив перед михлемах султан драгоценности, тыкала в них пальцем и шептала. Леон Вернер. Он дальний родственник Нурбану Султан. Раньше служил у венецианского посла, но потом перешел к ней. С кем был связан? С Леонардо Виторио и Эстебаном Санчесом. Оба и сейчас при посольстве. Это они? Думаю, да. «Надо за ними проследить», — Кира гевнула. «Уже делают, госпожа. Купите вот эти». Она подняла крючковатыми пальцами парные браслеты изумительной красоты. «Да, пожалуй». «Наверное, предложи Эстер приобрести все драгоценности. Мехримах, не задумываясь, сделала бы это. Ее мысли витали далеко от комнаты, где они сидели». Итак, секретарь Нурбану был тем самым человеком, который писал одно из писем от имени Мустафы. Как узнать, служил ли он саму, шехзаде Наверное, служил, если имел доступ к печати Мустафы. Михлемах вдруг стало жаль старшего сводного брата. Мустафа был весьма достойным претендентом на трон. Конечно, он сам все время напрашивался на неприятности». Сначала вел себя так, словно не сомневался, что вот-вот станет следующим султаном, а потом и вовсе точно уже стал таким. Если в Манисе ему было простительно, слишком молод, то в Амасии так поступал взрослый мужчина, который не мог не отдавать себе отчет в поступках и не понимать опасности и преступности своего поведения. «Мустафа заслужил». что его самоуверенностью воспользовались, — решила мехлемах В конце концов, отец сказал, что он причастен к смерти Мехмеда. Значит, получил свое. А Бейзид? Однако сейчас мехлемах волновали больше не Мустафа с Бейзидом, а смерть рустема Паши и брат Селим, который вот-вот станет султаном. Она знала, что если получат доказательства вины этих самых Леона, Леонардо и Эстабана к смерти мужа, то сделает все, чтобы они сгнили в тюрьме. Насилием. Знает ли он, что рядом с его обожаемой Нурбану находится человек, который погубил братьев? Знает ли сама Нурбану о том, что ее секретарь связан с послом? Постепенно крепла мысль, что не только знает, но и сама связана. Нурбану венецианка, а венецианцы хитрые, прозорливы. Они много лет подкупали Ибрагима Пашу, до да так ловко, что тому казалось, будто это он определяет внешнюю политику. А в действительности сначала Андреа Гритти, а потом оставленные им люди держали мудрого визиря на крючке. От матери Михлемах знала о роскошном персне, полученном Ибрагимом Пашой в дар от Гритти-старшего. Дождь Венеции раскошелился на подарок, который стоил его собственного трехлетнего жалования. Видно, много получила блистательные сеньоры Венеция взамен. Взаимно получали и Ибрагим Паша, и венецианцы, которые при нем... давлели в торговле Османской империи. У османов правило. На рынках Стамбула торгуют турки, и только они. Но товар поставляют другие, чаще всего именно иностранцы. Хюрем Султан не раз и не два говорила о взяточничестве любимого визиря Султану. Но тот только отмахивался или посмеивался, мол, в мою казну деньги собирает. Да, так и было. Все имущество казненного чиновника переходило в казну султана. Потому взятки с иностранцев поощрялись. Ибрагима пошу Сулейман казнил вдруг. Этого не ожидал никто. Было за что казнить. Но Ибрагиму много лет прощалось то, за что вдруг поплатился. Так бывает. Последняя капля способна переполнить чашу и пролить ее содержимое потоком. Но была еще одна странность, которая тогда Михлемах странностью не казалась. Незадолго до Ибрагима погиб Андреа Гритти. Конечно, он вмешался в дела Венеции и пострадал. Но туда венецианец попросту уносил ноги, будучи в Стамбуле обвиненным в многочисленных злоупотреблениях. Почему всесильный визирь не защитил приятеля? Не мог? Или не захотел? И сам Ибрагим за год до своей гибели вдруг поменял пристрастие. Вдруг заключил договор с Францией о том, что именно она будет иметь все преимущества, которые раньше были у венецианцев. «Все суда в Золотой Рог должны приходить под флагом Франции». Мехлемах вдруг обожгло понимание, что и Ибрагим Паша когда-то мог поплатиться за то, что сменил источник взяток. Венецианцы предательства, тем более тех, кому так щедро платили, не прощают. Вдруг они представили повелителю доказательство подкупа великого визири. Чем больше думала, тем больше запутывалась, тем страшнее становилось Михлемах вдруг поняла, что мать могла знать, если не все, то многое. Столько лет боролась сначала против Ибрагима, потом против неведомой силы, вернее, ведомой, но невидимой. Начало казаться, что и Хюрем-султан тоже отравили венецианцы. Вполне возможно. Если так думать, то жить страшно. Но не думать не получалось кире эстер принесла плохие вести да секретарь нурбану леон связанный с леонардо и с самим послом но похоже нурбану султан об этом знает шахзаде селим скорее нет ему все равно нурбану старательно занимает супруга Совсем другими делами. Сама она уже не молода, а потому, может быть, у наследника только советчицей. Сели мне Сулейман. Он любвеобилен. Но Нурбану старается поставить ему на ложе каждый день новую наложницу, чтобы не привык к одной. Куда потом деваются девушки? Неизвестно. Но ведь... Чтобы покупать все новых и новых красавиц, нужны большие деньги. Откуда они у Нурбану султан? Узнай. Уже узнали. Именно оттуда. Откуда вы и подозреваете. Как и хорошие вина. Нурбану сознательно спаивает и развращает Шехзаде, которому родила сына. Да, это ей выгодно. если повелитель поймет, что сын слишком никчемен, а внук вполне готов править, то может передать трон сразу Мураду. Тот уже достаточно взрослый и хорошо образован. Тогда Нурбану сразу станет валиде. А Селим? Ему достаточно хорошего вина, приятной беседы и красивой наложницы. Нет... Однажды он очнулся и сумел победить брата Боизида, но лишь однажды. Вот уж кому выгодны все несчастья султанской семьи – венецианцам и их ставленнице Нурбану Султан. Если это дело рук венецианцев, то лучшего султана, чем Селим с его любимой наложницей Нурбану, не найти. Следить за этими тремя, глаз не спускать. Но ну и не перестараться, чтобы не поняли, что за ними следят. Я должна иметь веские доказательства, что именно они убили моего мужа, а еще, что через своего секретаря Нурбану связано с венецианским послом. Как прикажете, госпожа? В ладонь Киры перекочевал большущий перстень и мешочек с золотыми монетами. Любой труд должен быть оплачен, особенно шпионский. Но когда еврейка удалилась, Мехримах снова одолели сомнений. Нет, не в виновности или невиновности этих людей. Не в том, что Нурбану связано с венецианским послом, а в том, что она сможет что-то сделать. Когда-то Хюрем пыталась доказать повелителю, что его любимца активно подкупают, но султан только посмеивался. Ни взятки, ни связь с Венецией не считались преступлением. Ей вдруг стало плохо от мысли, что и самому отцу выгодно никчемность сына. Селим, который находился под влиянием жены и винных паров, хотя и расстраивал султана, но был удобен. поскольку не замышлял сместить его с трона и отправить на вечный отдых, как отправлялись прежние султаны. Даже если человек болен, тоскует по своей жене, мечтает встретиться с ней в вечности, он все равно не хочет умирать. Не хотел и султан Сулейман. Тем более вот так, в своей постели, будучи беспомощным, Не то он еще всем покажет. Вот встанет и... Повелитель вдруг задумал идти в поход. Сама Мехримах тому тоже поспособствовала, но не надеялась, что решится. Кира разыскала того, кто продал яд Витторио и Санчесу. Конечно, прошло почти пять лет, но те, кто занимается ядами, Занимаются этим всю жизнь. Мало того, оказалось, что Леонардо Витторио под именем Латифа был поваром на кухне в доме у Рустема Паши и Михлемах Султан. А теперь он якобы повар в посольстве. Что ж, там тоже любят вкусно покушать. Цепочка замкнулась. Я передам их в руки повелителя, когда вернется. Подумала Мехримах и почему-то добавила «Если вернется». От этой мысли стало не по себе. В глубине души дочь уже понимала, что не вернется, что слишком слаб, слишком болен, чтобы выдержать далекий и долгий поход. А еще понимала другое. Даже если сегодня расскажет все повелителю, тот ничего не станет делать, чтобы наказать виновных. а уж тем более заказчиков убийства. Кого наказывать? Любимую наложницу единственного оставшегося в живых сына? Но Селим мог бы не догадываться о том, что творит Нурбану. И все же главное не в этом. Султан болен. Его дни сочтены. Это знали все, кто видел султана чаще раза в год. От его имени управлялась империя. Но сам Сулейман после казни Боязида словно начал умирать. Но умереть немощным и безвольным в своей постели блистательный султан, то, чье имя вызывало трепет в стане врагов, кого опасались и император Великой Римской империи Карл Габсбург и персидский шах Тахмасп и египтяне, и гиреи в Крыму, не мог. Великие полководцы погибают в боях или хотя бы умирают в походах. Мехримах вдруг поняла, что это даже важнее расследование. Нет, султан ничего не узнает, пока не вернется из похода, в который его еще нужно вынудить отправиться. А если не вернется, там будет видно. Однако последний поход на Мальту, в котором повелитель не принимал участие, провалился, и остров не взяли. И знаменитый друг погиб. Одни потери. У Сулеймана невыносимо болели ноги. Это беда многих султанов. Султан Мехмед Фатих тоже страдал от подагры и умер в походе, приняв слишком большую дозу обезболивающих. «А может, так и лучше?» Мысль была страшной, но упорно возвращалась. Мысли вообще имеют такое свойство, чем больше их гонишь, тем чаще приходят в голову. Это уже не отпускало. Повелитель должен уйти в поход. Конечно, это не ее дело. К тому же после казни Боязида Мехримах сознательно отдалилась от отца. Они редко беседовали, даже редко виделись. Жестоко. Однако Мехримах принялась буквально закатывать истерики отцу, почти требуя, чтобы тот сделал, наконец, усилие и отправился в поход. Нельзя верхом, можно ехать сидя или даже лежа в паланкине. Но войско должно знать, что повелитель с ними. Получилось. Сулейман отправился в свой тринадцатый по счету последний поход.